71. Донату сказал, что Нелла, проснувшись и не найдя меня в доме, забеспокоилась. К ней присоединилась Лидия, которая попросила его сходить меня поискать. Только Донату не увидел в моем отсутствии ничего особенного. «Ложитесь спать», — успокоил он обеих женщин. «Наверняка она на пляже, любуется луной». Тем не менее, чтобы сделать им приятное, он согласился спуститься к морю. И надо же, тут меня и нашел.